Глава вторая. Грохот ураганом ворвался в сон, и Ирина чуть на пол не свалилась. Слетев с печки, она испуганно огляделась. Бежать куда-то? Прятаться? Спросонья она даже не поняла сперва, что не дома. Домового звуки не напугали. Он даже головы не поднял, продолжая зашивать дыру на рукаве её многострадального кожуха. Дедушка, что это? Еирина сгребла со пошки вахапку, готовая к чему угодно, вплоть до нападения вчерашних невидимых чудищ, но спокойствие хозяйина было непрошибаемым. Опять пришли. Не возмути, ответил он. В руках ловко сновала игла. Кажется, ещё немного, даже следа от дыры не останется. Ходят Хоть и чего это? Всё не имётся. Это что? Изпожаришь? Слепые босыми ногами по тёплому полу Ериным бросились к окну. Оно, как назло, выходило на другую сторону, ворота из него не увидишь. Дедок усмехнулся, щёлкнул пальцами. Окно подёрнулось серебристой рябью, и картинка поменялась. Теперь двор по другую сторону избы был виден как на ладони, и ворота с опожки выпали из рук. Ерина аж на лавку села от удивления. Никогда даже в сказках домашняя нечисть не творила таких чудес. Как же это? Ворота содрогались от ударов, но Ирина позабыла о них, ошалело озираясь. Волжба! Улыбнулся, показав острые зубки домовой. «Твоя?» «Нет, что ты, девонька. Это ещё до хозяйки было. Кудесник в стародавние времена избу построил. Он её и заговорил. И её, и подворье. Я вчера действий не больно силён. Но хозяйка говорила, что таких заклятий сейчас не знает никто». Стёклы эти волшебны цены немерены. При упоминании хозяйки голос домового потеплел, наполнился грустью. Ирина пожалела старичка. Ничей стыд редко привязывалось к людям, но если такое случалось, разлуку переживала с болью. Бывали случаи, когда домашние духи даже уходили искать хозяев. Успешные или нет, Естере умалчивала. Она снова испуганно глянула в окно. Каким бы ни был прочным чистокол, выдержат ли? Завтракать будешь? Да не бойся ты. Не войдут они. Горницу наполнял утренний свет, делая её просторнее и уютнее. Миски, из которых Ирина трапезничала ночью, стояли на полках вымытые. А в печи успевали пироги, наполняя комнату сладким запахом печёных яблок и свежей издобы. Прекрасное утро, если бы не настойчивые посетители у ворот. Раньше-то их леший не пущал, продолжал, как ни в чём не бывало, домовой. Но отправился он в дорогу. Луна уж минула. А эти, как прознали, что путь свободен, Всё бродит вокруг. Внутрь ещё ни разу не сунулись. Значит, со... чары действуют. Так мы ослабли совсем. Ещё немного. Сниматься с места придётся. Сегодня вон, в ворота углядели. Глядишь, скоро забор их не остановит. Закончив шить, Домовой с невиданной силой встряхнул кожух и с улыбкой продемонстрировал свою работу, но взгляд то и дело возвращался к окну. «Что им нужно?» всё ещё пытаясь разглядеть пришельцев, спросила Ирина. «Поди и разбери!» Торопий пожал плечами и переместился к столу, принимаясь бережно протирать его тряпицей, смахивая одному ему видимые пылинки. Может, сокровище найти хотят. Может, думают, что тут чудо-юда поселилось. Хозяйка-то все знали. Пока она жива была, без конца ходили. Ни глядели на её нрав крутой, то стрелы им заговори, то зелья на удачу сготовь. А как сгинула, да потом чародей этот проклятущий появился, словно с цепи сорвались. «Хорошо леший им вовремя пути затворил. А теперь вон оно, как выходит. Жадное до чужого добра ваше племя. Ох, жадное!» Домовой потянулся и распахнул соседнее окошко, впуская в горницу вместе со студённым утренним воздухом обрывки разговора, от которого внутри всё похолодело. «Нет её, говорю же!» «Зря только колдун нас гоняет, не вернётся». «Отчего тогда дым из трубы? Отчего ворота появились? А ежели нет, пошуровать бы там. Чей колдун не узнает?» «Не по-людски это. Али забыл, как ведьма твою жену от родильной горячки спасла? Ведьмовство здесь, опять же, на доме. Не помереть бы». «Не помрём. Ведьмы нет». Колдовство её сгинуть должно было вместе с ней. Коля боязно: "Беги к Жене под ёлку, а мы с Гадотой промеж собой камни разделим". Хазяике ларец драгоценный доставили как раз перед тем, как сгинула она", пояснил хмурый Таропий. "Прознали же, погань бледная". "Ничего. Буду тем камнем". На всю жизнь запомнят. Ноги замёрзли. Ерене пришлось наклониться, чтобы надеть сапожки. А когда она снова прильнула к оконцу, через чистокол уже лез здоровенный детина, касаясь ожень в плечах. Как только верёвка выдерживала, но оказаться во дворе любителю чужого добра было не суждено. Миг и грохотнул. Запахло палёным, а мужик с воплем свалился под ту сторону забора. Окрестности огласила похабная брань. Ирина стыдливо помурщилась. Крепким словечкам она так и не привыкла от местных выражений, заалели уши. И рада бы забыть, да не выйдет. На лице домового застыло мрачное злорадство. Но торжествовать было рано. Деревенские отличались упрямством и злопамятностью. Стоило подумать, что они отступят, как ворота вновь содрогнулись. «Не попасть им сюда, не боись, девонька», — усмехнулся Торопий. «Пусть чары и ослабели, всё ж держатся». Дедушка, сердце заходилось в дурном предчувствии. Перед глазами, словно вчера это было, расцвело воспоминание. 10 зим назад жители другой деревни пытались поджечь стоявший на отшибе покосившийся домишко. В окрестностях на людей поглядела холодным взором моровая дева. Две вещи слегли, а их семья как раз только-только обжилась. На кого подумали селяне? Кто призвал болезнь для Хоманко? Конечно, пришли чужаки. От тучисть изгореть заживо спасать отец. Мужики испугались высоченного витязи с мечом, отступили. Но с своими в заболотье встать не вышло. Отца боялись, а когда брат подрос, стали бояться и его, поэтому не дрогали. Но лишь спустя пять зим местные убедились, пришла из нахарка с семьёй, не желает им вреда. А раньше ходили за снадобьями, за травы ди земель. Брезгали брать лекарство у чужачки. Дедушка, а от огня чары защитят? Обмирая от страха, прошептала Ирина. Судя по тому, что торжество на лице домового сменилось тревогой, Эта мысль не приходила ему в голову. Слишком поздно. Первая горящая ветка упала на землю, ничего не задев, но, судя по ругани, останавливаться мужики не собирались. Рихнулся. Колдун нам голову открутит. Плевал я на колдуна. Жжечь надо мерзость эту, ведьмовскую. А когда догорит, тогда сокровища поискать. Сбегай-ка все лищие, проведи подмогу. Вместе мы быстро это дело обстряпаем. Следующая ветка упала на крышу давно опустившегося бакурятника. Так хороший пожар не устроить, но Ирине приходилось видеть, как пылают дома, загоревшиеся от одной только лучины. Поэтому обольщаться не стоило. Потушить надо. Скочила она И тут в крышу со свистом ванзились горящие болты. Один, потом второй. Окончательно обмереть от страха не дало клек домового. "Собирайся", велел он, вытаскивая из печи только что поспевшие пироги. "Дедушка, ну как же? Собирайся, говорю. Кули они всей деревни придут, не сдюжим. Видишь, Чары на последнем издыхании. Думал, от огня защитят. А нет. Занялось. Ерина всё не могла прийти в себя, хоть и понимала. Время дорого. Если поджигатели разойдутся, то угореть в избе можно запросто. Но как она будет добираться до ольховника? Без лошади? Без денег? Кошель вчера остался где-то в лесу, свалившись с пояса. Да ей уходить вот так, бросив доброго, пригревшего её дедушку, бессильного перед нападавшими. Домовые не живут на пепелище. Куда он подастся? Может, можно что-то сделать? нерешительно спросила Ирина, всё жевня в совету и юркнув за печку, чтобы одеться. Рубашка и штаны не успели просохнуть. мого крае палтно противно липло к телу. "Ты и богатырь, али ведьма?" хмыкнул Таропий и, дождавшись печального вздоха, добавил: "Коли нет, чем ты собираешься с ними сражаться? Косами своими русыми задушишь". Как раз в это время в крышу впился ещё один пылающий болт. Курятник уже пылехал. Сухое дерево Ожилоси быстро. Краска стыда залила щёки, и Галина принялась отчаянно бороться за стёжками кожуха. Она ничего не могла. Бесполезная, ни на что не годная. Но на самое едстое времени не было. Держи. Стоило выпрямиться, домовой протянул ей пироги, крепкоспелината и втрепицу. На дорожку. Денег нет, не серчай. Как сойдёшь с крыльца, беги мимо колодца. Супротив него увидишь калитку. Беги по тропке, а на крике выйдет Кликниш Вадинова, скажешь: "Я прислал". Он поможет. Пусть дорожка будет с катертью. А ты, дедушка, у Ерины от отчаяния горло перехватило. Не боись, девица. Торопи упёра руки в бока, выпячивая грудь, хотя по всему видно, хрохорился. Не пропаду. Я воробей стреляный. Тётя беспомощная Ирина приняла подарок, часто смаргивая, чтобы не пустить слёзы на глаза. Только и удалось выдохнуть: "Спасибо, дедушка. В добрый путь". Серьёзно кивнул домовой. прижимая к груди вузелок, Ирина осторожно отворила дверь и выскользнула во двор, стараясь прижиматься к стене. Хотя крыльца мужики, стоящие у ворот, видеть не могли, мимо колодца даже при дневном свете бежать было жутко, но сейчас её гораздо сильнее пугали не старые кости, а живые люди. Вместо курятника Весело потрескивал костёр. Несколько веток тлели на промёрзлой земле, но поджигатели останавливаться не собирались. Видно решили, что жечь чистокол с подручней от ворот, тянуло дымом. О, девка! Пока она пробиралась по двору, один из мужиков успел влезть на дерево и теперь горланил оттуда. Елена, по давней привычке, вжала голову в плечи, и о прометью бросилась калитка. Держись, везмена дроде, раздался из-за чистокола яресный вопль. Калитка не поддавалась, старые петли поскрипывали насмешливо над Ерениными потугами. Поэтому она потеряла драгоценное время, прежде чем удалось сдвинуть дверь так, чтобы протиснуться наружу. Едва она свернула на тропку, удар в живот заставил согнуться. Не удержавшись, Ирина рухнула под ноги грозлому мужику. Грубые руки щищи вздернули вверх, пальцы впились в плечи так, что она не сдержала стона. У лица пахнуло застарелым потом и перегаром. Единственное, что пришло в голову ударить узлом с ещё тёплыми пирогами, но какой из неё воин против этого медведя? Сальная ухмылка расползлась по отлаватому лицу. Он прекрасно чуял её страх. Выдернув из ослабевших пальцев узел, мужик разпотрошил его. Не обнаружив сокровищ, злобно бросил на землю Ина покас раздавился пожищем. Узелок жалобно хрупнул. В воздухе пахнуло свежими пирогами, которые с такой заботой собрал для неё домовой. Ирина билась как птица в клетках, но её потуги вызывали лишь хохот. Она была беспомощна и мучительно наслаждался этим. Ну что Раздался вопль с другой стороны частокола. "Паймал!" откликнулся мужик. Хлёсткая пощёчина обожгла лицо. Ирина снова очутилась на земле, а он уже крепко наматывал её косу на руку, а шея хрустнула. "Ну, тварь!" добегалась. Он обхватил Ирину поперёк живота и потащил. Все попытки пинаться и царапаться встречались только издевательским хохотом. «Гляди-ка!» — возле ворот полыхал костёр. Один мужик поджигал ветки и бросал через забор, другой заряжал самострел. Его Ирина видела вчера в деревне. Это он принял повод, когда она спешилась... и направилась в корчму. "Вы жила?" с удивлением сказал он. "Точно ведьма". Тот, кто притащил Ерину, дёрнул её за косо, задирая голову вверх. Ерина попыталась подняться, чтобы уменьшить боль, но ноги не слушались, а на глазах выступали слёзы. Эти попытки встретили глумливыми смешками. Отпусти девку, пробасили рядом. Возле стакола появился ещё один мужик. Он не смеялся. Невысокий, коренастый, в латанной, перелатанной куртке, он стоял чуть поодаль, хрипло дыша и хмурясь. Мужик был в годах, старше остальных. Но больше Ирина разглядеть не могла. Слёзы мешали. «А тебе-то что, жид? Жалко? А ли она тебе по нраву?» Но тот, кто держал её, всё же выпустил косу, и Ирина рухнула на колени, остервенела, вытирая глаза. «Не гоже девок обижать. Она сама нам всё расскажет, верно?» Говорящая сделала шаг вперёд, но её поимщик заступил дорогу, а остальные вновь принялись поджигать сухие ветки с лёгкостью бросая их через забор. "Не лежит в доме была, значит, ведьма". Мужик вновь схватил Ерину за косу, уздёргивая вверх и хватая за ворот. Ткань затрещала. Ехирина зажмурилась, пытаясь побороть липкий ужас, комом вставший в горле. Чевос ней цацкаце. А колдун, хватка ослабла, пока мужик размышлял. Ехирины не стало медлить. Хотелось сделать хоть что-нибудь. Убежать, и она не успеет. Наpast не сможет, но на её глазах третий поддельный взвёл самострел с болтом. обмотанным горящей трепицей. Одно дело ветки, но пара таких балтов и изба займётся пламенем, а потушить будет некому. Глупо, но Ирина больше ни о чём думать не могла. Воспользовавшись тем, что дитя ны всё ещё размышляет, рванулась и вцепилась зубами ему в запястье. Ах ты! вопля глушил В горлу стало солоно, в горло подкатила тошнота, но Ирина не сдалась и не разжала зубы. Однако мучителя помнился слишком быстро, и удар по шее свалил с ног. Нож взвизгнул в воздухе. Ирине едва успела закрыть руками голову. Лезвие полоснуло левое предплечье. Руку пронзила боль. Задыхаясь, Ирина попыталась отползти, зажимая рану ладонью, но пинок под рёбра отбросил назад, да так сильно, что она приложилась затылком о ворота. "Не трожь!" Поджигатели повисли на беснующемся поддельнике, напоминающем разъярённого медведя. Он оглашал лес рёвом пополам с отборной бранью. А Ирина сползла на землю, сжавшись в комок. Рука в быстро набряк от крови. Боль уже не резала, дёргала предплечье. Перед глазами плыло. Мужики продолжали бороться с опалаумевшим товарищем, а она всё пыталась найти в себе силы встать. Пока отупевшее от боли сознание не выцепило на земле что-то От внезапного жара взмокла спина. Ирина метнулась вперёд и ухватила брошенный самострел, прежде чем мужчины успели опомниться. «Уходите!» — от страха у неё даже голос прорезался. Болт был всего один. Просмолённую паклю, вдетую в наконечник, зажечь она всё равно не успела бы. Надежда, что мужики устрашатся самострела в трясущихся руках, была крошечной, но Ирина должна была попытаться. Нападавшие замерли и уставились на неё с годливой опаской. "Ты чего удумала?" кратчево спросил владелец самострела. Сделав шаг вперёд, он тут же замер, когда Ирина подалась назад, вжимаясь спиной в забор. И вцепилась в спусковой рычаг. Я выстрелю. Страх ушёл, сменившись решимостью. Она обречена, как и разгорающаяся избушка за чистоколом, но сдаться, не пытаясь сделать хоть что-то, этого Ерина позволить себе не могла. Уходите! Удивление на обветренных лицах мужиков сменилось лютой злобой. заставить кого-то послушаться Ерине всегда было не под силу. Единственная в семье, кто не унаследовал крутой нрав отца, она даже с младшим братом, родившимся на 9 зим позже, с трудом справлялась. Но сейчас не отступила бы даже буть выбор. Перед глазами так и стоял дед Таропий, бережно смахивающий со стола пылинки. Не шали, девка. Только один жид заложил руки в карманы, отступая. Трое приближались плечом к плечу. Шаг и ещё шаг. Она зажмурилась, когда мужики кинулись на неё. Пальцы на затворе дрогнули. Выстрела не случилось, но и удара не последовало. В голове гудело, перед глазами заплясали ослепительные всполохи. пришлось открыть глаза, чтобы понять, ей не чудится. Впереди поблескивал прозрачный щит. Он полностью закрывал и чисто колы её. Мужики живописные кучи валялись в десяти шагах отброшенные его силой. Ирина Ашалева вытянула вперёд руку, по кончикам пальцев пробежали искры. Чары. Настоящее колдовство и страдания в них времён окружалы её в защите в последний миг. "Уходите", в третий раз повторила Ирина. Голос звенел от напряжения, срывался. "И не возвращайтесь". Безумцы миселя они не были. Щит горел так, что даже те, кто не владел колдовским даром, магли высветить плещущуюся в воздухе силу. Сама стрела Ирина так и не опустила, а поджигатели и не подумали потребовать его назад. Их торопливые шаги давно смолкли в весенней тишине, а она всё продолжала стоять с талбом, ноги будто в колодке заковали. Не шагу ступить. Горький ком начал подниматься в горле. Ирина часто задышала, в который раз пытаясь прогнать слёзы. «Не реви!» — раздалось сверху. На частоколе восседал домовой, разглядывая её, как голодный под жаристые ватрушки. Самострел выскользнул из ослабевших пальцев, Ирина пошатнулась, вцепилась в ворота, которые сей же миг беззвучно отворились. Баясь увидеть пылающее подворье, она не сразу решилась оглядеться, но когда подняла голову, обомлела. О пожаре напоминали только самострельные болты, торчащие из потемневшего целса, ни огня, ни дыма. Даже курятник погас. "Это не могла быть я", забормотала она. "Я не чародейка". Так-то, ну так. Веско подтвердил домовой. Сел в тебе, почитай совсем немного. Волжбу почувствовать, заговор сотворить, траву целебную найти. Для знахарки самое оно. Но вчера дейки не выпится. Однако ж это ты дом спасла. По мнению Ерины, ничего она не сделала. Наставить самострел на мужиков — никакой не подвиг, а глупость, сделанная от отчаяния. Но дед Торопий считал иначе. «Говорил я тебе», — пробурчал он, вертясь под ногами и подталкивая её к крыльцу. «Дом старый. Чарами он полнится. Хозяйка моя сколько билась, а до конца тайн его понять не смогла». Ож как серчала она, как серчала. А ты, девенька, я так мыслю, защитить нас с ним хотела, верно? Ирина покивала. Да, мол, хотела, но сколько она себя помнила, одного желания всегда было недостаточно. Вот волжбая и откликнулась. Так что, как ни крути, теперь ты тут новая хозяйка. Была правна. Раз дом тебя признал, принимай хозяйство. Ноги перестали держать, стоило переступить порог, и Ирина плюхнулась на пол и принялась тереть лицо, пока домовой суетился вокруг, стаскивая с неё валенки и кожух. На слабые протесты он внимания не обращал. Дедушка, я не могу, мне ехать надо. «Куда ж ты, раненая, поедешь?» «Дай, перевяжу». «К сестрице, вольховник». Пришлось сказать правду, не станет же дедок её выдавать. Хотя наверняка у него возникнет вопрос, почему она добиралась в предгорья полузаброшенными путями через мелкие сёла, вместо того, чтобы ехать одним из трёх южных трактов — Домовой уставился на неё, как на блаженную. «Одной через нашу глушь? Без проездной грамоты? Девонька, да у нас с осени стражи стоят на ближайших трактах. Как ты вообще проскочить хоть один пост умудрилась, хотел бы я знать. Как чародеи помирать начали, зашебуршило всё кругом. Колдун окаянный нашего брата перебаламутил, гонять начал». К лешему приставал. Где я пустошь у него, видишь ли, гудит. А как леший ушёл, совсем житья не стало. Тут дед Таропи замолчал и смирил её внимательным взглядом. Дальше он продолжил тихо и вкратчиво. У Ерины даже мурашки по спине побежали от непонятного предчувствия. Ежели-то кружным путём решила в Альховник добираться. Подорожная надобна. а за ней к колдуну на поклон идти. Только в деревне лучше не появляться, потому как с этой сволочи станется тебя шпиёней посчитать. А вот если письмецо сестре твоей отправить, тогда дело другое». «Не могу я», — выдавила Ерина. «Это важно. Человеку не доверишь». «Так найдём того, кто послание снесёт до города. Что-нибудь придумаем». А ты пока тут по хозяйничей. Оправься. Вон тебя как резанули. Живо на лавку. Димовой продолжил бегать из угла в угол, то подтаскивая бодюс с водой, то доставая из резного ларя корпею. А Ирина всё боролась с болью и усталостью, вытирая окровавленную ладонь об и так уже изгвазданную рубаху. Просьбу у меня к тебе будет, опять же. Таропи присел рядом, алые глазки домового внимательно изучали её. "А коли важно так? Придумаем что-нибудь", добавил он, видя, что она хочет возразить. "Даставим весточку, а ты пока отдохнёшь. Останься, детёнька. Помоги старику". Как тут было не согласиться?